В издании 1964 года мы исправили эту неточность лишь в некоторых местах. Нам было, так сказать, указано, что «вещь в себе» нельзя заменить ничем другим, так как его в таком виде употребляет Владимир Ильич Ленин. В настоящем же издании это понятие всюду заменено более точным, то есть «вещь сама по себе». Несколько слов о другом важном термине Канта, о слове Ан Шауунг Лосский перевел его как «наглядное представление». В издании 1964 года этот термин переведен как «созерцание». Поскольку и этот перевод также не совсем точен, мы предлагаем читателю краткое пояснение. Стремление различать два вида или метода познания – это одна из основополагающих установок западноевропейского рационалистического философского мышления. и восходит оно к античности. Элемент такого стремления есть уже в учении Платона оба идеях, имея в виду не дискурсивность их постижения. Это стремление нашло более ясное выражение в философии эпикурейцев, закрепивший когитативный феномен непосредственного познания или постижения в слове эпиболе. Терминологические. Более четко указанные два вида познания сформулированы у Филона Александрийского и особенно у Плотина, различавшего эпиболен и «диос логос». соответственно непосредственные мгновенные постижения, то есть узрение, озарения, и последовательное дискурсивное познание с помощью логических умозаключений. В V веке Понятие эпиболе боэци перевел на латинский язык термином интуитус от глагола интуэри, означающего всматриваться, проникать взглядом, то есть зрением или же мгновенно постигать. Позднее, немецкий монах Вильгельм из Мербеке, его годы жизни 1215 по 1286, подвижник Фомы Аквинского, Повторил и закрепил перевод «Буэцце», и термин «интуиция» вошел в западноевропейскую философскую традицию. В Германии термин «интуицию», «интуитус» впервые перевел на немецкий язык словом ан «Аншаунунг» Кристиан Вольф, создатель немецкой философской терминологии. Этот термин, у Вольфа есть даже выражение «интуитивное познание». как немецкий аналог греческому слову эпиболе и латинскому «интуиция», прочно вошел в немецкий философский лексикон, и именно в этом смысле он употребляется Кантом. Все переводчики Канта на западноевропейские языки, то есть не германские, это англичане, французы, итальянцы, испанцы, переводят слово «аншаунг» термином «интуиция». полностью сохраняя тем самым содержание оригинального выражения Канта. Предлагаемый Лосским термин «наглядное представление», фактически как перевод слова «интуиция», здесь явно неудачен, поскольку он не передает смысла непосредственного постижения, не недискурсивности, так сказать, мгновенного узрения, и это искажает сам замысел Канта. В издании 1964 года мы его заменили термином «созерцание», который намного ближе к оригинальному понятию и в сочетании с другими понятиями, как то «пространство», «время» и тому подобное, вполне и плодотворно, так сказать, работает. Поэтому мы решили сохранить его и в этом издании. И лишь несколько слов о термине «опыт». он тоже не совсем точно воспроизводит содержание немецкого слова erfahrung термина, означающего «приобретенные посредством опыта знания прежде всего», но не сам опыт, который в русском языке имеет еще и значение «эксперимента», сравни выражения, «лабораторные опыты», «опытная станция» и тому подобное. И все же, поскольку момент знания в слове «опыт» несомненно присутствует, Мы лишь иногда в определенных контекстах и сочетаниях заменили его термином «опытное знание» для более правильной ориентации читателя в критической философии Канта. Для большей убедительности мы отметим, что сам Кант часто вместо слова «эрфарунг» употребляет выражение «эмпирише эркентнис», буквально «эмпирическое или опытное знание». и указывает на их равнозначность. Смотри, например, страницу 202 настоящего издания.